«А ну, поднимите его!» — Головня подвинул к себе стул. Крушинин пристал на локоть, зевнул. «Значит, бандит со стажем!» Крушинин молчит, будто не у него спрашивает. «Я у тебя спрашиваю, Крушинин?» «Крутилин я, товарищ председатель. Как вечер говорил, так теперь поясняю». «Не в чью попался. Пришел вот на заимку, вот этот косоглазый. Хе-хе-хе, ловко. Насобачился стерва», — замечает Улазов отец. «Вы, Иван Михеевич, не играйте в прятки? мамон Петрович не любит кривых выездов. Говорите правду матку. Вам ловчее и нам легче». Крушинин, вылупив глаза, непонимающе помигивает на Улазова. Накидывает на плечи однорядку, садится на пол возле стены и отвечает, да ты что, паря, а полоумил или как? Да ну ли ты, Иван Михеич, перелицевался, спрашивает улазов старик. Финтиш, а ведь люди-то знают тебя. Не крутилин ты, паря, а крушинин. Две буковки переделал фамилии, а вот про душ-то паря забыл. Родом ты, паря, из казачьего Каратуза, а не из Кижарта, земляки мы с тобой. Али запамятовал у Лазовых, ты казак, и я казак, ты рубил красных, и я рубил красных, по дурости, прости меня, Господи, как не разобрамшись. Тогда тебе нашли лычки. Я за свое казачество, паря, отбрякал семь лет, а вот ты бы... Не сносил головы. «Вот оно какие дела!» Проговорил головня, став со стула. Поклеп, товарищ председатель, обознался мужик-то. А мне-то, мне, петля, охотник, я из кижарта. Там и семья у меня». «Ты не сепети, — урезонил улазов отец. Я и в кижарте встречал тебя». И суханаковой Видал, а молчал. Думаю, пусть живет мужик, коль прибился к берегу. Избежал ты со ссылки-то. По дороге сбежал. И семью свою волок. Двух детишек схоронил по дороге. Все знаю. Но теперь еще молчать не стану, потому с бандой увязался. Охотник даже позеленел. По его хищному взгляду, как он смотрел из-под лобья на старика Улазова, Головня понял, что он использует любую оплошность охраны только бы убежать. Свежите его, сказал Головня. Скоро мы их отправим. Сын Улазова такой же коренастый мужик, как и отец, ни слова не обронивший во время разговора отца с Головней.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 — А если, может быть, ты здесь, а душа улетела куда-нибудь к разлюлюевскому местечку? Авдотья хитровато щурит черные глаза, присаживаясь на корточке возле мургашки. Мургашка не любит женщин, мургашка не выносит женского взгляда, он морщится и пыхает вонючим дымом в лицо Авдотья. — Да не дыми ты, сараол!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 Ты и мурташка, — сказал золотопромышленник, — будешь мой проводник. Я тебя научу понимать тайгу, искать в ней золото. Ты будешь первым и мурташкой на всем белом свете. А Сараул стал мургашкой. Когда пропал хозяин, когда пришла советская власть и мургашку посадили в тюрьму,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 Сараол, молтыгас бай, так не говори, я мургашка. Всегда мургашка. А я вот знаю, что ты не мургашка, а сараол молтылгас бай. Помнишь, как ты приходил к нам в белую лань с братом? Тогда я была еще совсем девчонка. Ты сидел на крылечке, помнишь, а мой отец и твой хозяин ухо на Кентии, менч Обсуждали, где лучше построить для вас с братом дом. Я тебя еще напоила чаем, а ты просил варенья и меда, помнишь? Ну вот. А в твоем доме теперь живу я. В подполье я нашла шкатулку. Там лежали ваши метрики, в труху истертые, какая-то книжка, разные бумаги. Неужели ты совсем забыл про свою юрту, сараол, про свою мать? Хмурое лицо Мургашки заметно переменилось, нечто живое тенью прошло от его потухших глаз до бескровных губ и сгасло. «Мой юрта, мой юрта, мой баран!» — бормотал Мургашка в такт слов, покачиваясь всем корпусом. «Был юрта?» — «Нет юрта!» — «Шайтан забрал!» — «Все забрал!» «Был сараул Мултегазбай?» — «Нет сараул молтыгазбай. «Есть Мургашка! Совсем один! Помирать надо!» «Завтра помирать! Жить не надо, Мургашка! Зачем живет, а?» «Совсем плохой человек! Совсем дурак!» «Вот такой!» — Мургашка чертил круг трубкой в воздухе. «Круглый дурак! Живет, зачем живет, сам не знает. Когда был царь, когда был порядок тайга, Мургашка знал, зачем жил. Был хозяин у Мургашка. Нет, царь, нет порядок, нет хозяин, есть много нашальник. Мургашка помер. Нету?» и грустно покачал головою. Жидкая бороденка тряслась, как у старого емана. Авдотья притронулась рукой к плечу Мургашки и, склонившись, тихо спросила. «Скажи мне, будь добрый, только правду скажи, где твой молодой хозяин?» Мургашка выпрямился, отстранил руку. «Ты чего, баба, шайтан, какой хозяин?» Я шел охота, помирать шел, своя тайга. Меня забрал дурак, бил, я брал билет. Медведя хотел стрелять, меня... Зачем ты мне-то городишь чушь такую? Я же протокол не пишу, ты же видишь? Один на один разговоры веду. У меня... Дочь есть, Мургашка, понимаешь? Дочь, это дочь... Мургашка сузил глаза, присмотрелся. Тебя как звать? Дуня. Юскова. Головня теперь. Помнишь Елизара Елизаровича Юскова? Дуня? Ализара Ализаровича? Ай-яй, знай. Гаврила любит тебя, скажу Дуня. Сильно любит шайтан. Сном видит тебя. Я буду выражить. Дай бобы. Есть бобы? Нет бобы? Ну, ладно. Спичка пополам. Будем ворожить, скажу тебе все про хозяин.